Вроде бы родились люди и выросли в стране, сплошь покрытой сушей, в пространствах пустыни степей, На вроде как бы в Сахаре или в пустыне Гобе, а не в СССР, изрезанном с севера на юг вдоль и поперек многими мелкими и малыми реками и спятнанным озерами, болотными прудами, имеющим внутри своем два моря,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 Чинят, шьют, паяют, химичат, какие-то подписи собирают, бумаги пишут, деньги подсчитывают, советуют их в фонд обороны сдавать, пляшут и поют, заседают, проводят партийные комсомольские конференции и все азартнее агитируют пойти за реку и умереть за родину.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 «Пожалуй, если надо...» «Как это понимать, если надо?» «В буквальном смысле?» «Ты, дуракат, не валяй! Молодчиков полон гарнизон! Тут только девка рот открой, ее как галушку хапы нету!» Грозный обликом в мундир облаченный командир отстегал свою родную дочь широким ремнем.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 Более вместе делать было нечего, связывала их лишь военная нуждишка, боязнь гарнизонного одиночества, самого волчего из всех одиночеств. Как молодого вдумчивого артиллериста Зарубина Александра Васильевича отослали изучать особенности новейшей баллистики в саму Академию, аж в Москву. Наука оказалась тонкая и длинная. Когда Зарубин вернулся в гарнизон с дипломом и со званием старшего лейтенанта, кто застал в доме своем заместителя, чьи нам и годами гораздо старше его. Ксюшка зимогорила у бабки и детки, а здесь, держась за лавку, по комнате шлепал голозадый париван с выразительным петушком наголо, раскидывал лепехи на пол и нежно их размазывал. Влетевшая в дом Наталья, увидев, как Александр Васильевич обихаживает будущего воина столичной газеты «Красная звезда», отрешенно молвила. «Вот, куем кадры». Положила кошелку с хлебом на стол, потискала ладонями лицо. Для Красной армии. Начарпывая в кухне воду и скатки в таз, громче добавила. «Не переводя дыхание, второй уже легается в животе. Да так что с крыльца валюсь, боец тоже». «Молодец!» «Кто молодец-то?» Проходя мимо Александра Васильевича с цинковым тазом в руках, мимоходом полюбопытствовала Наталья. «Все молодцы! Ксюшка-то у бабки с деткой!» «Тама!» «Не приезжал отец пороть ремнем?» «Приезжал! Да как пороть-то!» «Я пустая, почти не была, законом советским защищена!» «Вот кого такая уродилась?» спрашивал. «Ну и что ты ответила?» «Ответила-то? В твоего деда, в моего прадеда ответила!»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 «Да и учтено, пусть будет уважительное обстоятельство. Скоро станет она многодетной матерью. Родители же ее в возрасте. Замуж с таким приданным ее не возьмут, да и не хочется ей больше замуж». «Мам меня маленькую все пугало замужем. Такой, мол, он большой, замуж-то, лохматый, зубы у него кривые, лап с когтями», — повествовала Наталья. «А я вот бесстрашная удалась».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 «И будете жить как родные братья!» Угощая мужиков винегретом и жареной рыбой, Наталья всхлипнула. «Господа офицер, я не хочу, чтобы вы жили как родные братья, чтобы остались друзьями хочу. Вы же меня разумники!» И горстью нос утерла. Редкий случай. Соперникам удалось остаться друзьями. Родители Натальи один за другим скоро покинули земной гарнизон, переселились в мирное небесное место. Ксюшка веревочкой металась за отцом по военным гарнизонам. Наталья в письмах писала, «Где, мол, два, там и трое, вывезет. Ост свой не давит». Но Ксюшка уж больно строптива, плечиком дергает. «Не хочу». «Но приспела война, и хочешь, не хочешь, отправляйся». Дочь в Читу к маме. Как они там, в далёкой Сибири, в студённом Забайкалье? Александр Васильевич часто писал дочери, увещевал её, на путь наставлял. Она ему в ответ «Привет из Читы, здравствуй, любимый мой папочка». А мамочке ни слова, ни полслова, будто её на свете вовсе нет. Вот ведь оказия. Он, взрослый человек, давно простил жене всё, да и чего прощать-то?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 Продвинулись к реке стремительно, тылы подстали военные почты с громоздкой, сверхбдительной военной цензурой тоже. Слушай, словно впервые видя Зарубина, спохватился генерал. Ты всё майор и майор. Да вот забываю звёздочки в военторге прикупить. Постой, постой. Ты юмором-то меня не дави, всё равно Наталью не переплюнешь. Она, брат, в письмах так напишет про детка да про себя обхохочешься Боюсь, что не до юмора сейчас ей.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 «Ничего, как-нибудь обойдется. Всех не перебреешь, как говорит нами вскорбленный дивизионный парикмахер. Вот он-то болтун, вроде недотёпа, и есть главный информатор начальника политотдела. Ты знаешь, Мусёнок в 37-м, будучи кором правды, пересадил весь Челябинский обком. Как не знать, незаметно доводится до сведения он, Мусёнок, друг и чуть не родственник Мехлиса» они неустанно боролись и борются с врагами народа у мусенк заместителей и бездельник в толпа они будто тунгусы подбрасывают и подбрасывают топливо в костерок мехлись смехлись притих он после того как погубил три армии под керчу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 — Слушай, тезка Суворова, по всем правилам мне б тебя надо ненавидеть. А я вот... — Слушай, — приобнял он Зарубина, — побереги ты себя там, а. — Ты вроде как избываешь меня, а я начальнику штаба по Панайотову сказал, что ночевать у тебя останусь. — И ночуй, отдохни, Ладам, в таких кущах, я отлучусь до ночи. — Потом с тобой наговоримся, ругаться больше не будем. — Эй, товарищ старший сержант! — снова покричал он в кущи. «Подать начальству умываться!» Искучь нарядной горлинкой выпорхнула с кувшином, тазом, с вышстым рушником на плече лучезарно улыбающаяся девица с ямочками наспела спело олеющих щеках, с погонами старшего сержанта на плечах. Поливая генералу, она все косила глазом на хмуро стоящего в стороне майора. Полила и ему. Лохонин, утираясь, хмуро буркнул радист Ульяша, вот переведёшься ко мне, я тебе трёх копировальщиц подкину. Царицы!» «Благодарствую. Уцелеть ещё надо. И вообще». зарубин чуть не ляпнул про Наталью. «Ну что Наталья? Наталья есть Наталья. Одна она на этом свете, детьми обложенная. Ульяша же связист к машинисток, копировальщиц, в корпусе не перечесть а «Вот то-то и оно», — говорил весь вид генерала Лохонина.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 Их у нас море. Он сам, говоришь, штаб сплошь из комиков состоит. «Ох, Александр Васильевич, Александр Васильевич!» — помотал головой Лохонин. «Пропадёшь ты со своим язычком, вовсе чин лишишься. Погоны заношенные сымут. Кстати, пока я езжу по делам, ты тут побанся Композитор воды нагреет, выдаст на время штаны и гимнастёрку, всё твоё выстирает».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 Устоять, уцелеть в огне полыме, да еще и силу сохранить для того, чтобы в качестве мужика ликвидировать последствия разрушений и межесотворенных, умудриться продлить род человеческий. Ведь ни вожди, ни цари его продляют, обратно мужики. Цари и вожди многие едят, пьют, курят и бледуют, от них, одна гниль происходит и порча людей.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 Листья лёгкими тенями мелькали на сереньком стеколке окна, и электродвижок, жужжащий в лесу в расположении штаба корпуса, делался слышнее. Спят птицы, кабаны чавкают за хатой, вздумаешь уйти по нужде, потопай прежде. «Чей стихи-то?» — подал голос Лохонин. «Мережковского-то?» «Так его, вроде бы, повесили или расстреляли. Не успели. Убёг за границу» и не убег бы непременно за такие стишки к голову. Его наши идеологи атеисты пробуют уничтожить, называя реакционным писателем-символистом, проповедником утонченной поповщины и мистики. Да, это ж легче, чем стишок запомнить. Я вот не помню, когда книгу в руки брал. А ты вот... Я тоже помаленьку дичаю. Мережковского я, брат, еще в академии читал, под одеялом. Между прочим, слова эти на музыку положены. Великие певцы поют, у наших идеологов руки короткие, всем рот заткнуть. Я, проф. Фёдорович, часто теперь стал вспоминать Бога и Божественное, да куц мои познания в этой области. Чё ж тогда обо мне говорить? ох хо ох, ох как обезображенно искажена наша жизнь. Лохонин нащупал папиросы на столе, закурил и вместе с дымом выдохнул.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 Тишина потревожилась самолётом. Ночное небо зелёным огоньком прочертил где-то не так уж и далеко. Вроде как с испугу выстрелила орудие, и словно в другом мире безразлично прозвучал взрыв. Горлинок подбросила и они снова слепо кружились за хатой. Снова сами себя успокаивали, и плыла черно мелькало в окне осенняя листва. н н «Воевать с такими мыслями... Оно и пню понятно. Без мыслей всюду легче. Надо уснуть. Во что бы ни стало уснуть. Завтра. Нет уж сегодня работы. Мы уж все это называем работой. А что, вечный командир, проф. Федорович, людишки наши немножко поучили в школах, пусть и замороченных, а вон уж какие вопросы задают». Немцы ж листовки в расчёте всё на того сивобородого мужика, коих мой тёск по Европам волочил. Научим мы, научим мы наших и ихних трудящихся на свою голову. — Знаешь, того вшивого мыслителя успели извести, чтобы фронт не колебал? — Не знаю. — А что, с собою у Зарьку взять хочешь? — И взял бы. — Не знаю, не знаю, не до того...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 Надо будет тебе и людям в глаза глядеть. Кто в полку останется? Пошлешь нового командира. Он людей не знает. Полк отдельный, норовистый. Я меньше людей подставляю. Надеюсь, меньше. Ах, уснуть бы. И усни. Уснешь с тобой. Зачем звал? Затем и звал, чтоб разбередиться. Человеческим словом перемолвится. И, отвернувшись к стене, генерал буркнул. Ты все же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 Капитан Щус и Лёшка Шестаков, его на берег приведший, сидели на розовато-бурых камнях до самой воды, уславших берег плитами и плитками такого же цвета. Чем ближе к воде, тем острее и мельче раскрошен камешник, по урезу и вовсе в дресву, в песок растёртый. Чубчиками и полосками росла здесь осока, поджарая, шипуче-острая.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 Остров сплошь ископычен, на самом левобережном островке растительность вовсе выедена до основания, только татарники, ядовитый коровяк, белина, десорная полынь сорили семенами по воде, а топтанные костяно-белеющие кустарники украдкой пускали низко по земле ползучие ветки. Леторосные отводки сейчас вот к осени обрадовано зазеленевшие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 «Так», — сказал бедняк, — отметил щусь, без безрыбье и это рыба». И еще раз прошелся стеклянными оками бинокля по реке, по островам. На приверхах между островками ширина реки не более 200- 300 сажен. Но течение здесь стремительное и настроже бурливое. Место для переправы выбирали толковые ребята. Самое узкое, самое удобное. На течении, на эти вот грозно ворочающиеся, пенисто вьющиеся буруны, они внимания не обратили. Им-то здесь не плавать, они по карте стрелы нарисуют. Кому где плыть и куда высаживаться. Прокукарек она, а там хоть и не святай. Берег противника жил притаенно и почти мирно. Пропылит вдали машина. Займётся дымок, сверкнёт на солнце остроклювый шпилёк церкви с уцелевшим искрящим на солнце крестиком, спустится от заречной деревни подвода с повозкой, похожей на гроб, во овраге или к речке, и снова всё шито-крыто. Щусь видел в бинокль всё гораздо подробнее, чем лёжка своими раскосами полухантыйскими глазами. Деревни и хуторки угадывались по заберегам и земным всхолмлением, от которого по оврагам же и зеленым разломам уютно гуляла, велась петлями речушка. К ней подступали садики-огородики села Великие Креницы. Внизу кустились, красные и желто догорали кустарники осенним листом, там и сям пробитые деревьями, похожими на косматые взрывы снарядов. В синей, едва различимой дали, за рыжим берегом, за холмами, усталым бугаем лежала угрюмая седловина, почти голая, на карте означенная высотой под номером 100. По речке, на карте названия Черевинка, двигались, делали свои необходимые дела военные. Люди ловко сообщались со всем берегом через устья и вывалы оврагов, ветвисто спускавшихся в пойму речки зеваста, голооткрытые взрытыми разломами в самую великую реку. За Седловиной горой угадывалась лесистая местность, которая желтыми волнами катила едва различимой, рябящей вдали моросью фруктовых садов. Угадывались хутора, от которых на склон Седловины выскочили игрушечные хатки, клуня, место от наземных наблюдений скрытое.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 безлюдностью, глушью, узкой водой, островами. Нет и нет. Чего-то здесь есть, заковыка какая-то. Протоки у пологих островков на каменистом месте не очень глубоки и не невязки. Острова и протоки, конечно, выгодно, но какой-то есть еще дальний прицел. Левый берег реки на большом протяжении лесист. Допустим, подъезды, подходы удобные в расчет брались. И сами деревья, дубники, клены, ясени, верболазы, при нужде и сырое бревно на плоты сойдет. Если его споровать сухим, уже плотик, или, как в Сибири говорят, салик. В хуторке, пока еще не разобранная до конца, стоит рига с деревянными столбами перекрытиями и крепкой в замок, увязанной щелястой матицей. Все сгодится, все в дел пойдет. Солдатики весь день плюхались в реке, пробовали баловаться. Булдаков взревел, «У барбароды не бывает тусы Шумно ахнулся в воду, трактором ее взбуровил, призывая воинство следовать его примеру. Усканян, зажав в горсть добришка, со страху не иначе сиреневого цвета, перебирал тощими ногами на камешники, повизгивал, и вдруг, бросив на произвол судьбы добро своё, ринулся к реке, все члены его тела заболтались, как бы отделившись от костей, но в воду вошёл он легко, без брызг, и тёсанным клином ходк поплыл, со щеки на щёку перекладывая лицо. Думая, что вояка этот тут же пустит пузыри и ко дну пойдёт, народ восхищённо примул. Вылезший на берег за мылом, Восконян охотно пояснил изумлённый публике, что в детстве ещё учился плавать в бассейне и когда бывал в черноморских санаториях. Стиль, которым он сейчас пользовался, называется «бгаз». «Слава богу, хоть этот чаюга не утонет», — усмехнулся комбат. Булдаков бренчал от холода зубами, однако балабонил насчёт сибиряков, которым холодная вода — родная стихия. — У нас на Анисея теплей не бывает, — врал он напропалую. — Мы шо в заберегах начинаем купаться, и покуль лед не станет, из воды не вылезам. Верный его спутник, сержант Финифатьев, годами самый старший в первой роте, как всегда, внимал Булдакову с открытым ртом, все более и более поражаясь причудам его характера. Сам Финифатьев, намылившись, стоял в воде чуть выше коленок и горсточками хватал воду, повторяя, «Ох, мамочка моя, хоть вымутся перед смертью-то!» «Каркай больше!» — орали на него. Мылись солдатики, натирались, употребляя платочки и какие-то тряпки вместо вехтя. Финифатьев нарвал на берегу пучок оранжево-желтой осоки, драл ей у спину Булдакова, и тот выл от боли и сладости. Не грязь, вроде бы кожа черная сдиралась со спины.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 Его из ближайшего полевого госпиталя высунули на фронт со свящом на ране. Из незакрытой раны белым червячком выползали мелкие осколки костей и обрывы шелангеток. Сказали, скор пройдет. Госпиталь же готовился к большому потоку раненых. Так и говорили «потоку». Встретив своего секвартиранта по Осипову, Хохлак чего то засмущался, поднимаясь с камешника. «Ой, Лешка!»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 Дора так вся иссохла по небу Я знаю, — потупился хохлак, — мы переписываемся с нею. Редко, правда. Сборище солдатское всё густело на берегу, ревело, брызгалось и выло от студённой воды. Враг не выдержал людской радости. Воду бело спорола пулемётной очередью, сыпко защёлкали по камням пули, взрикошетив...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 Сто, где и полтораста метров, можно без горя идти до огрызенных тыльников, прятаться в колючей дурнине. Дальше, если память не потеряешь, шуруй наприверху от неё, Именно от нее бросайся вплавь на пониз по течению. Ухватившись за жалкие обрубки дерев, взобревешки из доски от спиленного загона, если судьба тебя не оставила и Господь Бог не забыл, подхвачной струей ты через каких-нибудь 20 может через пятнадцать минут окажешься на приверхе заречного острова почти уже и под укрытием правобережнего яра далее ходом ходом через протоку и ноги сами выносут тебя под навес яра в развалистые ямы в ущелье оврагов Ах, как все славно какая угаданная дорога спланированные действия